Глава третья Император был уже довольно немолодым человеком. Ходили слухи, что ему давно перевалило за три сотни лет. Так ли это или нет, Мацута не знал, хотя служил личным поверенным великого императора уже не один десяток лет. Зато он прекрасно был усведомлен о том, от кого пошел императорский род и поэтому не испытывал особого благоговения перед своим господином, хотя и был его верным слугой. На самом деле, вся история империи солнца насчитывала около пяти веков, а сам император был всего лишь третьим в династии. Его же долголетие объяснялось не божественным происхождением, а исключительно достижениями медицины, большинству смертных, недоступными. Средняя продолжительность жизни в империи составляла около ста лет, хотя в той же осы меньше ста пятидесяти никто и не жил. Однако императору этого мало. Мацута тяжело вздохнул и покосился на стоявших у деревьев гвардейцев в традиционных самурайских заспехах. В последнее время его преследовали сплошные неудачи. Мало того, что провалил дело Куразаки, так еще романе накрыли почти всю его разведывательную сеть в своей столице. Он снова вздохнул. Господин Мацута, раздавшийся в однодухом голос, заставил ее вскочить и почтительно согнуться поклоне. Личный секретарь императора, одетый в строгий деловой костюм, бросил неприязненный взгляд на согнувшегося перед ним в поклоне Мацута и попросил следовать за ним. Император находился в своей любимой беседке, что расположилось в глубине сада в окружении деревьев Сакуры. Как гласила легенда, эти деревья посадил еще первый император. Секретарь остался снаружи, а Мацута, войдя внутрь, привычно опустился на колени и застыл в глубоком поклоне. — Мацута! Император приветливо улыбнулся, поднявшему голову подчиненному. «Давно ты не бывал у меня. Как дела? Как здоровье твоей сестры?» «Спасибо, мой господин, все хорошо». Он вновь согнулся в поклоне. «Ну, хватит уже». В голосе правителя послышались нотки раздражения. «Таманом Мацута, Я позвал тебя не для этих игр». «Придворные этикеты!» Мацута усмехнулся и, подняв голову, внимательно посмотрел на императора. Тот жестом показал настоявшее рядом с ним кресло. «Докладывай!» — бросил он, едва томана занял место в кресле. «На нечего докладывать!» — сказал Мацута, мысленно ежесть от взгляда императора. Но он-то знал, насколько тот быстро на расправы, и этому не помешает даже возникшее между ними подобие дружбы. Точнее, не дружбы. Просто император доверял ему, и пока он оправдывал это доверие. За глаза его называли цепным драконом императора, и боялись не меньше, а может даже больше. Ибо императору часто не было дел до отдельных людей, пусть даже и особо влиятельных. А вот попасть в поле внимания Томана мог каждый, кто хоть как-то противопоставлял себе и правителю. За годы работы у императора влиянием Мацута возросло настолько, что противиться ему могли только несколько кланов империи. Как ни странно, император, зная об этом, ничего не предпринимал. Похоже, до поры до времени такое поведение помощника его устраивало. Таман и сам не строил определенных иллюзий, примерно представляя, сколько его верных людей на самом деле подчиняются непосредственно императору и его секретной службе. — Плохо, — правитель нахмурился, — уже прошло почти два года после побега этой девчонки, а у нас до сих пор никаких сведений. Порой я уже начинаю думать, что ты зря пьешь свое соке, «Ладно, ладно, молчи!» — махнул он рукой, видя, что Тамана готов что-то сказать. «Знаю, что ты готов ради меня на все. Так и сделай. Найди мне эту девчонку!» Мацута кивнул. «Да, мой император, но космос, к сожалению, велик. Я задействовал всех своих людей и даже привлек наемников, пока тщетно. Но мы ищем, и это просто вопрос времени». — Времени, — император покачал головой, — это и плохо. Кто знает, сколько я еще протянул. — Мой император! — Помолчи, Тамана! — властитель поморщился. — Я тебе даю полный карт-бланш. Задействуй все доступные силы, но найди ее. — Только тихо! — император пристально... Посмотрел на Мацута, заставив того вновь почувствовать озноб во по всем деле. Мне лишняя глазка ни к чему. Для всех эта девочка лишь беглая преступница, нарушившая законы, пошедшая против моей священной воли. — Так есть, ваше могущество, но... — Томан замялся. — Но, мой император, могу я узнать, почему вы проявляете такой интерес к этому андроиду. Правитель Империи Солнц нахмурился, и Мацута уже пожалел в заданном вопросе, когда император неожиданно щелкнул пальцами, и на пороге появился его секретарь. Повинуясь жесту правителя, тот поднес стамана стержень информ носителя и замер рядом. Мацута покосился на секретаря и, взяв стержень, вставил его в пас наручного коммуникатора, вздрогнув от легкого разряда височного датчика, который отправил информацию ему прямо в мозг. Тамана не очень нравился такой способ получения информации, и у него после подобной закачки всегда создавалось ощущение вбитого в висок гвоздя, да и голова ныла несколько часов. Куда удобнее было включить режим чтения, после чего, расположившись в удобном кресле, закрыть глаза — и, не торопясь, вникать в слова звучащего в голове голоса или просматривать кадры видео, возникающие перед внутренним взором. Нам можно было вообще уйти в пространство виртуальной реальности, и тогда получаемая информация могла предстать в любом желаемом виде. «Хочешь, это будет книга с картинками», «А хочешь, очаровательная блондинка, которая тебе все подробно расскажет, а попутно сделает расслабляющий массаж?» К сожалению, большинство информации приходилось получать прямым посылом в мозг. Тамана вздохнул и, прикрыв веки, несколько секунд переваривал усвоенную информацию, затем открыл глаза и удивленно посмотрел на императора». «Это невероятно!» — наконец пробормотал он. «Я всегда считал, что она просто новая модель боевого андроида. К тому же она так ловко расправилась с одним из них, не считая нескольких наемников». «И это тоже!» — император жестом отослал секретаря прочь. «Но, мой господин, я все же не понимаю. Гены...» Коротко бросил император. Все дело в генах. Вы хотите сказать? Император покачал головой. К сожалению, я стар, и никакие генные примочки мне уже не помогут. Ну, тогда зачем? Император несколько минут внимательно смотрел на тамана, затем ответил. Но она должна была стать матерью для будущих наследников а затем умереть, чтобы сохранить эту тайну. А тот из сыновей, кто унаследовал ее гены и способности, унаследовал бы и мой трон. — Ну, раз и нельзя вырастить такую же, — удивился мацута К сожалению, нет, — покачал головой правитель. Во-первых, Куразаки не оставил записей. Во-вторых, Даже ему удалось вырастить жизнеспособный экземпляр лишь после десятка годов напряженной работы. Ни если бы не его чертова, человеколюбие и совесть! Мацута выходил из дворца несколько ошарашенный. То, что задумал император, было несколько необычно. Действительно, если детям передадутся свойства матери, Город императора станет поистину бессмертным. И такая раса божественных сверхлюдей. Тамана покачал головой. Если этим воспользоваться как надо, то, возможно, сам Ацута войдет в число приближенных этой новой расы. А значит, получит талику их могущества. А может... Тамана нервно наглянулся и постарался поскорее выкинуть мелькнувшая мысль из головы. Четыре года жизни в Академии пролетели практически незаметно. Первые месяцы девушка постоянно боялась, что, несмотря на все уверения Дорнера, ее либо вышлют из системы, либо тыщут имперские охотники. Однако месяц шел за месяцем, а ничего подобного не происходило. Мало того... Постепенно Лаймалин все больше стало осознавать, что земляне отличаются от имперцев не только своей необычной техникой, жизненным укладом, но и моральными принципами. Куратор не зря тогда сказал, что в искатере своих не бросает. Этим непривычным для нее лозунгом был буквально пропитан весь дух Академии. Это же им постоянно, как бы невзначай, вдалбливали на лекциях, и практических занятиях. И через год Лайм была уверена, что случись какая неприятность, ее новые друзья, а если понадобится и вся мощь академии, придут на помощь. Это было непривычно. воспитанная в другой среде, культура которой основывалась на клановых традициях, где все личные интересы чаще всего были принесены в жертву служению главе клана и императору, где существовала строгая иерархия, а каждый неверный шаг сурово карался, где жизнь рядового гражданина ничего не стоила. И она вдруг оказалась в мире, где даже клонов ставили в один ряд с обычными людьми, и в мире, который давно позабыл, что значит война, бедность и эпидемии в мире, где окружающие готовы в любую минуту прийти тебе на выручку. Конечно, девушка понимала, что слишком идеализирует этот новый для нее мир. Увы, в нем было много своих противоречий, бед и горестей. Но Лайм старалась видеть лишь хорошее. К сожалению, было и плохое. Отношения с ребятами из ее отделения как-то не сложились. Нет, ребята вели себя вполне дружелюбно и постоянно поддерживали девушку. Просто Лайм Постоянно чувствовала между собой и ними некую дистанцию. Однако, почему она возникла, девушка понять не могла. Возможно, это произошло из-за некоторой разности в культурах, или из-за ее отчужденности поначалу, а, возможно, и из-за ее происхождения. Лайн знала, что некоторые воспринимают ее как жертву опытов и жалеют. Были и такие которые считали ее некой разновидностью необычной биологической машины, а это раздражало больше всего. Как бы там ни было, между ней и другими членами группы возник невидимый барьер, который она так и не смогла разрушить, несмотря на все свои попытки. Что уж тут говорить о личных отношениях. Иногда, сидя в одиночестве в своей комнате, она с грустью думала... А может ли она вообще любить кого-либо? Или все ее чувства всего лишь результат заложенных в нее программ? Отец сделал ее из мертвой материи, скрестив с живой плотью. Но дал ли он ей душу? Кто она такая? Или что оно такое? Не проще было бы вернуться в империю и, отдавшись в руки ученых, сгинуть, в глубинах секретных лабораторий. Но приходил новый день, и девушка, погрузившись в круговорот студенческой жизни, забывала свои мрачные думы до следующего вечера. А потом начались полеты, и Лайм с детства мечтавшего о небе отбросила все свои тяжкие мысли, полностью погрузившись в обучение. Управление земными машинами несколько отличалось от того, которое использовалось в империи. Но незначительно, поэтому девушка, имевшая уже приличный опыт полетов, намного опередила своих сокурсников. Больше всего ей понравился «Волк». Быстрая, стремительная и очень маневренная машина с по-мужски суровым характером буквально влюбила в себя лайм. Целыми днями девушка готова была пропадать на аэродроме, копаясь во внутренностях своей стальной птицы, или, выбив разрешение, носиться в ней над бескрайней тайгой, пока в шлемофоне не раздался строгий голос диспетчера, заставлявший возвращаться назад. На втором курсе она больше времени проводила на аэродроме, помогая Лунину в обучении кадетов, чем занималась со своим отделением. Видя это, Дорнер лишь качал головой, но не вмешивался. А вскоре решением командора Майера Лайм была выведена из состава студентов и переведена на службу в академию в качестве помощника-инструктора с присвоением ей лейтенантского звания. Так началась ее служба. Как бы там ни было, Лайм вскоре стал одним из лучших пилотов, и ее довольно часто стали отправлять на различные задания но вот все попытки дорнера определить ее в рабочие группы спасателей проваливались если честно лайн сама не могла понять почему она не уживается с другими членами группы тем более что ребята работающие в них чаще всего ей нравились в результате как то незаметно для самой себя лайн стала одиночкой но от этого заданий меньше не стало наоборот Последний год она вообще забыла, когда у нее был свободный день. Домой, выделенный для нее коттедж, она возвращалась лишь под вечер, уныло оглядывала свое запущенное жилище и, включив вирт, уходила в просторы электронного мира. Но, как ни странно, девушка все чаще ловила себя на мысли, что такая жизнь ей нравится». Правда, иногда становилось так тоскливо, что хотелось уткнуться лицом в подушку и тихонько скулить от одиночества. Тогда Лайм просто еще больше старалась погрузиться в работу, ибо только так чувствовала, что нужна окружающим ее людям. Лаймали начнулась от раздумий, и, нажав на нужную кнопку, заставила сенсор кресла податься назад. Чем прежде всего отличался «Волк» от других машин подобного класса, используемых в академии, так это наличием небольшой каюты позади кресла пилота. Каюта была маленькой, и все, что в ней вмещалось, так это небольшая лежанка, откидной столик, шкафчик и маленькая кабинка санузла, диким образом совмещенно с душем. Сперва все это Лайн считала полной нелепостью, но после нескольких внутрисистемных вылетов прониклась с благодарностью к инженерам, создавшим корабль. Крысло тихов назад развернулось, давая, девушка, встать. Каюта, хоть и была крохотной, но все же позволяла выпрямиться во весь рост. Лайн бросила взгляд на запястник и, вытащив из шкафа сумку с вещами, нажала на панель, открывающую выход. Часть корпуса метров, за кокпитом кабины дрогнула и откинулась вверх, выпуская девушку наружу. Лайн вылезла на крыло, и, пройдя по нему, дождалась, пока искусственный мозг корабля наклонит крыло пониже, после чего, спрыгнув на бетонный пол ангара, послала волку воздушный поцелуй. Наличие компьютера, обладающего искусственным интеллектом, Было еще одной особенностью данной машины. По сути, «Волк» был таким же, как и она, андроидом. Правда, весь его интеллект находился на уровне собаки и служил лишь страховочной системой корабля в случае выхода пилота из строя. Но как слетала?» — спросил Дорнер, подходя к девушке. «Как всегда», — пожал плечами Лаймолин, протягивая куратору металлический цилиндр. «Все тут». «Спасибо». — Служу земле. — Любишь ты эту официальность? — махнул рукой Дорнер. — Ладно, отчет к завтрашнему утру мне на стол. И, кстати, я тебе завтра одного кадетика подкину. Надо парня поднатаскать. Да и тебе напарник давно нужен. — Напарник? — девушка фыркнула. — Я одиночка, командир. — Девушка-машина. — Зачем мне напарник? Опять пришлете очередного пацана, который будет на меня пялиться и нервить полапать, где помягче. — А что, неужели кто пытался? — удивился Марк. — В начале года, помните? — Карпов, что ли? — Дурнор покачал головой. — Тот он с фингалом ходил. — лоем лоем ты помягче не можешь? — А лезть не надо, — отрезала девушка. — А может, он с самыми серьезными намерениями? — Ага. Лайм ухмыльнулась. «Конечно, самыми, что ни на есть серьезными». «Эх!» Дорнер махнул рукой. «Ну, тебе не угодишь. Ты ведь молодая девчонка. Тебе сколько?» «Фактически или физиологически?» «Тьфу ты, Лайм! Ну, ладно, физиологически девятнадцать». «Вот! Да в твоем возрасте влюбляться надо!» гулять с подружками, всяческими там девичьими секретами делиться и вообще жить полной жизнью, а ты только своего зверя крылатого любишь. — Это потому, что он верный мне. Лайм наклонила голову на бок и хитрым взглядом посмотрела на Дорнера. — А еще я вас люблю. — Лайм, малин. Куратор растерянно посмотрел на девушку, как старшего брата рассмеялась та и, чмокнув обалдевство Дорнера в щеку, выбежал из ангара. — Тут вредина! — только и вздохнул мужчина. — М-да, рассовали по всей академии, — вздохнул Рен, имея в виду утреннее построение, где Дорнер раздавал им задания на ближайшую неделю. — По-моему, ты больше переживаешь, что весь день не увидишь свою Аиру. Усмехнулся Кирилл, стягивая форменные брюки и доставая из шкафа тубу с комплектом спортивной одежды. — А ты насчет Геры не беспокоишься. Я вам смотрю, она уже и вещи к тебе перетащила. Айка кивнул на висевшее в шкафу платье. — Завидуешь? — Кир покосился на друга. — Да, — честно признался тот, — Минака меня на расстоянии вытянутой руки держит, особенно пока у нее в гостях были. — Ужас! Хотя родителям я вроде понравился, да и она моим по вкусу пришлась. — Похоже, скоро одним свободным парнем меньше станет, — рассмеялся Кирилл. — Ну, — Айка сконфузился, — когда мы улетали, ее родители вроде к моим в гости собирались. — Вот и хорошо! — Кир натянул кроссовки и пару раз подпрыгнув, констатировал. — Ну, я готов. Сколько там времени? — Еще десяти Нет буркнул Рен, бросая взгляд на запястник. — Куда трепишься? Еще больше часа. Дорнер сказал, быть на объектах к одиннадцати. — Пока дойду. — Кир, брось! Стоило сказать, аэродром, и ты готов уже трусцой бежать. Только ты забыл, что тебе сегодня не летать, а наоборот, будешь этим пташкам перышки чистить. — Я не забыл? — ответил Кир. — Просто что без толку сидеть? Девчонки вон уже ушли. — Ну, как знаешь. Эйка поднялся с кресла. — Подожди, сейчас бегаю к себе, переобуюсь и пойдем. Нам почти по пути. — Тебя, насколько я помню, на склад Мес отправили. — Не знал, что у нас такой есть. — Есть. Микроэнергоинтеллектуальные системы. Вот, — выдохнул Рен. — Хранят всякое старье. «Георг там все мечтал покопаться. Наверняка заставит разбирать этот хлам, а то там половина техники уже давно дохлая». Но то ты и специалист по компьютерным системам». «Ага, по компьютерным», — усмехнул Сайка. «Но это же не компьютеры, это динозавры какие-то. Там же один процессор размером с мой ноготь». «Для моей хрупкой нервной системы, истинного компьютерного специалиста, это как ножом по сердцу!» «Понятно!» — Кирилл посмотрел на запястник. «Беги давай, перебывайся!» Встреча друзей после летнего отдыха была бурной. За разговорами просидели почти до вечера. Все жалели, что задуманный ими гостевой тур не удался». Ибо после случившегося во время испытания все о нем банально забыли. Девчонки не показывались, уединившись в комнате Эрики. Лишь пару раз к ним забегала Минака, и то, чтобы спросить Айка, куда тот засунул ее обновки. Да один раз заглянула Гера с таким же вопросом к Кириллу. После последнего все взгляды друзей устремились на юношу, но тот только кивнул и развел руками. Правда, как оказалось, отличился на любовном фронте не он один. Можно было констатировать, что без пары в их отделении осталось лишь Эрика. Отношения Андрея с Тиной стремительно развивались в сторону свадьбы, и тот прямо сказал, что, возможно, на зимних каникулах им всем придется брать отгул для посещения данного мероприятия. У Минако с Реном тоже все складывалось вполне успешно, А Антон, сидевший в углу диванчика, в конце концов тоже раскололся под пытливым взглядом Майка и рассказал о возникших отношениях между Ним и сестрой Кира. — Да уж, вы там втроем плодотворно отдохнули, — заметил со смехом Андрей, заставив Антона покраснеть. Аэродром Киру показался даже более оживленным, чем в обычную дне обучения. Постоянно взлетали и садились какие-то аппараты, а над центральной взлетной полосой зависла огромная туша космолета. Кирилл, точно зачарованный, смотрел на висящий на гравий-якорях корабль своими обводами, похожий на стремительный акулий силуэт. Правда, торчащие из боков приплюснутые цилиндры двигателей несколько портили его обтекаемое тело. «Бери, корозящий, класс акула!» Раздался из-за спины знакомый голос. «Павел Николаевич!» вы! Кирилл обернулся и вытянулся в струнку. «Господин инструктор, кадет Градов прибыл ваше распоряжение». «Вольно, вольно!» Махнул рукой Лунин и кивнул в сторону корабля. «Впервые такое видишь?» «Вот так, в натуре, да?» «И как?» «Впечатляет!» Восторженно выдохнул Кир. «Неужели я когда-то смогу водить такой?» «Ну, а почему нет?» — пожал плечами Лунин. — Главное — желание. — А оно ведь у тебя есть? — Есть. И еще какое! — кивнул парень. — Вот и хорошо. А теперь пошли со мной. Хочу представить тебе своего помощника. Кстати, свой срок ты будешь отрабатывать под его непосредственным руководством. Идти пришлось минут сорок, ибо нужный ангар находился практически в самом конце поля, и стоял некоторым особняком от остальных. Войдя внутрь, Кирилл застыл. Крыло к крылу, все помещение ангара было заполнено знакомыми Киру машинами. «Волки!» «Не только!» Лунин указал рукой на одну из машин, нос которой был более сплюснут, чем у остальных, и снабженный большими крыльями. «Росомаха!» «Двухместная штурмовая модификация «Волка!» — Ясно, — кивнул Кир, рассматривая стоящие машины. Те, что он видел раньше, несколько отличались от стоящих здесь. Во-первых, те все были окрашены в серо-серебристый цвет. Стоявшие здесь же имели различную краску, от пятнисто-зеленой до темно-синей. Во-вторых, некоторые аппараты имели вполне видимые повреждения, а у росомахи вообще отсутствовала часть крыла. — Где то их так? — удивился Кирилл. — Да везде понемногу, — пожал плечами Лунин. Вон, двадцать первый, попал под залп охранного спутника около Фобоса. А восьмерочка в Южной Америке получила в брюхо плазменный разряд от зенитного комплекса. Придется почти всю электронику менять. Мы там недавно вроде все прочистили. — Так нет же! — он покачал головой. — Кир! — Ты даже представить не можешь, сколько нам предки гадости наоставляли. Они прошли вглубь ангара, где Кир увидел знакомый силуэт Цейпера. Лунин остановился и, сложив ладони рук рупором, прокричал Дай, Малин! Сейчас!» Раздавшийся сверху, звонкий девичий голос заставил Кира удивленно посмотреть на инструктора, но тот лишь улыбнулся. Наконец, наверху корабля показался силуэт человека, который запрыгнул на висящую рядом гравиплатформу и та медленно спланировала вниз. Зеленые волосы, маленький бледно-розовый роттик курносый нос, узенький подбородок и огромные в пол лица глаза необычного фиолетового цвета. Кир замер Неожиданно повеяло чем-то знакомым, а какое-то полузабытое обещание промелькнуло в голове, но он отмел его, как невероятное. Девушка, склонив голову на бок, внимательно наблюдала за несколько оторопевшим парнем. — Ну как, нравлюсь? — неожиданно спросила она. — А должна? — вопросом на вопрос ответил Кирилл, почему-то смутившись. — Странно. Лаймалин еще внимательнее оглядела Кира и повернулась к Лунину. И долго мне с ним мучиться? Около месяца, усмехнулся тут. Понятно, девушка тяжело вздохнула. Ладно, кадет, пошли за мной. Кир переглянулся с инструктором, но тот лишь ободрающе похлопал его по плечу и подтолкнул вслед за девушкой.